Не лучше ли предоставить ему больше возможностей играть и резвиться на воздухе? Малыш не полезет за крупой в ваш хозяйственный шкаф, если вы создадите ему возможность играть с песком. Можно и в комнате держать ящик с песком, поставив его на клеенку. Вы опасаетесь, что в ваше отсутствие малыш заберется куда не следует? Уберите просто-напросто все предметы, с помощью которых он смог бы осуществить эти намерения. Скамейки, ящики, стулья. Постарайтесь не создавать опасных прецедентов. Если вы сами поставили малыша на окно, чтобы он посмотрел, что делается на улице, не удивляйтесь потом, что он забирается на окно самостоятельно и в ваше отсутствие. Если вы дали в руки малышу часы, Послушай, как они тикают. Вы не имеете морального права сердиться на него, если он рано или поздно сам доберется до часов, чтобы снова услышать, как они ходят. Послушание достигается тем, что ребенка учат элементарным правилам поведения. Выполняя указания взрослых, малыш... речь которого развита уже в достаточной степени, запоминает некоторые из них и руководствуется ими в своем поведении. Например, он усваивает, что старелки нельзя брать руками, что нельзя трогать некоторые предметы, что надо мыть руки перед едой, после обеда следует идти спать, игрушки надлежит складывать в определенном месте. Взрослые учат ребенка понимать слова «надо», И нельзя. Однако не следует при этом забывать, что поведение ребенка раннего возраста в значительной мере определяется его чувствами, желаниями. Воздержаться от того, что ему хочется сделать или взять, малышу нелегко. Если взрослые злоупотребляют запретами, они ставят ребенка, да и самих себя, в трудное положение. Малыш попросту не в состоянии подчиниться всем бесконечным запретам, И самое главное, не запоминает, что же в конце концов можно, а чего нельзя. Другое дело, если круг запрещенного ограничен тем, что в действительности недопустимо. Трогать, например, краны у газовой плиты, отнимать игрушки, драться, бросать на пол посуду. Но нет серьезных оснований запрещать ребенку взбираться на диван или на стул. Это даже полезно. Пусть тренируется в ловкости, самостоятельности. Удовлетворять свою любознательность, заглядывая в тумбочки и ящики. Обследовать разную хозяйственную утварь. Надо только постараться, как мы сказали, чтобы в доступных ребенку местах было как можно меньше недозволенного. Если число запретов свести до минимума, ребенку будет легче усвоить и придерживаться их. Но запретив что-то малышу, взрослые должны оставаться непреклонными. В противном случае у ребенка появится основание для капризов. Важно также, чтобы все взрослые, воспитывающие ребенка, поддерживали друг друга. Если одни из них разрешают то, что запрещают другие, малышу ничего не остается, как нарушать запреты. При этом дело не обходится без слез и взаимного неудовольствия. Важным может оказаться еще и вот что – Исходящие от родителей требования и запреты, пусть совершенно справедливые, когда их накапливается достаточно много, могут, не обязательно должны, но могут, выработать у малыша взгляд на папу и маму, как на людей, с которыми связан в основном отрицательный опыт. Все нельзя да нельзя, в душе ребенка копятся обиды. Здесь возможный источник чувства ущемленности, незащищенности. Это ведет в дальнейшем к различным трудностям во взаимоотношениях родителей, с одной стороны и ребенка с другой. Когда же наши требования предстают перед малышом в возможно более объективной форме, обижаться ему просто не на кого. Его не мама отправляет спать, а часы. Так что режим может оказаться вашим союзником и здесь. Только не забывайте подчеркнуть, это даже не вы так хотите. Режим так требует. На третьем году жизни у ребенка нужно и можно воспитывать умение выполнять элементарные правила общежития.